Занимали при Великокняжеском дворе высокие должности, Юрий Дмитриевич женился на москвичке, и дети у него от греко-русского брака выходили редкостной красоты и неглупые, во всем подходящие для дальнейшего счастливого процветания семейства. ан нет, не вышло. Василий, возьми, да и выбери себе в невесты ее, Соломонию, привезенную на смотрины из Переославля.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 В славной Куликовской битве Фёдор Сабур предостаточно проявил свою доблесть, и якобы сам Дмитрий Донской при виде какого-то обгадившегося фрязина-генуэсса из тех, что шли на Русь на стороне Мамая, со смехом промолвил «Вона как наш Сабур действует! Оттого Фёдора Сабура и пошли Сабуровы».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 ответила Салоша. Прыгнет, прыгнет, подтвердил батюшка Юрий Константинович. И зачаткам и разрешению всему ерданское купание полезно. А вы-то все, обвел Великий князь взглядом всех Сабуровых мужского пола. Идем, идем, бодрясь, загоготал отец и первым направился к ердане, остальные за ним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 и прижалась губами к руке. Справа от Ивана Васильевича стоял тащущий старец в грубых сапогах и страшная власеница. — Настоящий Кощей! — подумала о нем девушка.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 что Соломония сделалось совестно собственных своих мыслей. — Как ваше здравие, — государь спросила Соломония Юрьевна. — Отменное, — отвечал державный, — ведь во Христа облекохся. — Ниле, — а Ниле повернулся он к Кащею, одетому во власеницу. — Как же мне уходить в скит, не погуляв на свадьбе у сына? — Все в твоей воле, царь Иван.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 и на свадьбе гулял в Кане Галилейской, не побрезгивал мирскими радостями, и святое таинство причастие заповедовал нам, перуя в честь праздника Пасхи со учениками своими. — Не мучай меня, Осифе, — взмолился отшельник, — оставь Богу Богова, а мне мое. Я живу, как умею и вовсе не требуя от тебя или от кого-то другого отвращаться мирских радостей. Кто знает, может быть, ты после смерти на Перу пред Вышним престолом веселиться будешь, а я на тебя из преисподнего скита взирать и о тебе радоваться. Мир сотворен Господом, и отвращаться от Него грех. Я же таковой Есмь грешник, что меня мир